Глава пятнадцатая Максим проснулся, когда за окнами автомобиля уже забрежил рассвет. Мальчик не сразу понял, где находится. Сладко потянулся, а потом резко подскочил на месте, испуганно разглядывая незнакомое пространство вокруг себя. «Малыш!» — ласково позвала его Соня, и милая личика её сына мгновенно светилась самым настоящим восторгом. «Мама!» — кинулся он ей на шею чуть не задушил в объятиях. «Привет, мой хороший!» Засмеялась Соня изо всех сил, прижимая сына к себе в ответ. «Как же я соскучилась по моему зайчонку! Мама!» Растерянно захлопал глазками он, когда они наобнимались доволь. «А где бабушка? И где мы? Ты у меня такой засунька, малыш!» Соня нежно потрепала его по уже прилично отросшему ёжику тёмных волос. «Я ночью приехала к бабушке. Будила, тебя будила. Ты никак не хотел просыпаться. Пришлось взять тебя на ручки и спящего забрать с собой». «А зачем?» С любопытством, оглядываясь по сторонам, спросил Макс. «Чтобы отправиться в путешествие?» Заговорщицким шёпотом сообщила ему Соня. «В путешествие?» Восторженно захлопал глазками малыш. «Да, мой хороший». Соня вновь заключила его в крепкие объятия, пытаясь устроить у себя на коленях. Но сын, конечно, уже не мог усидеть на одном месте, крутился, как юла, выглядывая в окна, и, конечно же, неизбежно увидел самолёт. Огромная стальная птица стояла всего в ста метрах от автомобиля, в котором они сюда приехали. «Мама, мама, смотри, самолёт!» Задыхаясь от эмоций, заверещал малыш, тыкая в сторону воздушного судна маленьким пальчиком. «Да, моё солнышко, самолёт!» Тепло улыбнулась сыну Соня. «Мам, пойдём ближе, посмотрим, пожалуйста!» «Нет, малыш, пока нельзя, смотри отсюда!» «Ну почему?» Тут же захныкал Макс. «Солнышко, давай не будем ссориться с утра пораньше, пока нам нужно посидеть здесь в машине», сдержанно произнесла Соня, стараясь не придавать своему голосу излишней строгости. Хотя она и пыталась держаться при сыне спокойно и непринуждённо, внутри её буквально колотило от самых мрачных переживаний. Около сорока минут назад Демид привёз их в это бескрайнее поле, где располагался частный аэродром. Спустя примерно полчаса подъехала ещё одна машина. Из неё вышли двое мужчин, внешность которых Соне не понравилась. Возможно, она просто уже накрутила себя до предела, но ей казалось, будто эти люди точно бандиты, какие-нибудь местные мафиози. Чёрная, наглухо тонированная машина, чёрная одежда, классические брюки и приталенные рубашки с расстёгнутым воротом и закатанными до локтя рукавами. Всё это выглядело вызывающе дерзко и дорого. Демид вместе с парнем-водителем сразу вышли из машины и пошли к ним навстречу. Пожали друг другу руки. И эти двое передали Демиду большой бумажный конверт, в который тот даже не заглянул. сразу прижав локтем к туловищу. После они стояли и просто разговаривали о чём-то. И с каждой минутой их беседы Соня всё больше становилась не по себе. Возможно, потому что Демид мало отличался от тех двоих своим типажом. Огромный мужик, крепкий, накачанный, в тёмной дорогой рубашке и брюках, с золотыми часами на запястье. Сейчас он как никогда напоминал ей бандита. И не просто бандита, а главу какой-нибудь преступной группировки. Ведь обычный бандит вряд ли сможет позволить себе арендовать целый самолёт. Ночью всё выглядело как-то иначе, а сейчас наступлением рассвета Соня на решение отправиться с ним куда-то за границу казалось полным абсурдом. Девушка не понимала, как могла по доброй воле согласиться на такое. А самое страшное, что назад пути уже не было. Даже если они с Максом сейчас потихоньку выберутся из машины, далеко всё равно не убегут. Да и куда бежать? Чистое поле кругом. Соню потряхивала от отчаянного страха за сына. Да ещё вдруг вспомнились обрывки из каких-то старых репортажей новостей о торговцах детьми, о чёрном рынке донорских органов. И от одних мыслей о подобных вещах кровь леденела в жилах девушки. Она напряжённо наблюдала через окно за каждым движением, каждым жестом мужчин, рассеянно отвечая на бесконечные вопросы сына, и спокойно выдохнула, лишь когда те двое сели обратно в свой автомобиль и, наконец, покинули аэродром. Демид ещё какое-то время стоял на том же месте с парнем в толстовке, курил. После к ним подошёл ещё какой-то взрослый мужчина. Соня не видела, откуда он появился, но приняла его за пилота из за белой рубашки с коротким рукавом, плечи которой украшали чёрные погоны. Переговорив не более минуты, мужчины разошлись в разные стороны. Парень в толстовке вместе с пилотом направились к самолёту, а Демид, выбросив сигарету, пошёл к машине, где сидели Соня с Максом. «Солнышко, посиди чуть-чуть здесь, пожалуйста». Она торопливо поцеловала сына в макушку, одновременно приоткрывая дверь. «Я сейчас с дядей поговорю недолго и вернусь к тебе, хорошо?» «Я с тобой!» — капризно надолг губки Макс. «Нет, малыш, маме нужно поговорить с дядей о делах. Посиди здесь, я быстро». «Нет!» — заупрямился малыш. «Так, я кому сказала?» Повысила голос Сони, наградив сына строгим взглядом. Тот тут же обиженно поджал губки и нахмурился. Он знал, что когда мама такая строгая, с ней лучше не спорить. «Всё, сиди тихо, ничего тут не трогай», — велела девушка сыну, немного смягчившись. ещё раз чмокнула его в макушку и вышла из машины, потихоньку захлопнув за собой дверь. Размяв затёкшие после долгого сидения в одном положении ноги, Соня нервно перетаптывалась на месте, ожидая, пока Демид подойдёт ближе. «Сын ещё спит?» Поинтересовался он, когда расстояние между ними сократилось до десяти шагов. «Ты, наверное, разбуди его. Через полчаса вылетаем». «Демид, подожди», — напряжённо произнесла Соня. «Я хотела с тобой поговорить». Но закончить фразу она не успела. Сзади послышался хлопок двери. Девушка резко обернулась и гневно уставилась на Макса, который, вопреки её запрету, всё же вышел из машины. Как был в пижаме и босой, несмело подошёл к ним с Демидом. Обеими ручками обнял Соню за ногу и, высоко задрав голову, с любопытством уставился на незнакомого мужчину. «Мама, кто этот дядя?» Непосредственно поинтересовался малыш, ткнув в него маленьким пальчиком. «Я же просила тебя посидеть немного в машине». С тяжёлым вздохом начала было отчитывать его Соня, но Демид не дал ей закончить. Он присел на корточки напротив мальчика и протянул ему руку для рукопожатия. «Привет, меня зовут Демид». Дружелюбно представился он ребёнку. «Я друг твоей мамы, а тебя как зовут?» «Макс», — ответил малыш, уверенно пожав протянутую ему огромную ручищу. «Рад знакомству, Макс», — улыбнулся Демид. «Ты когда-нибудь летал на самолётах?» «Нет», — отрицательно покрутил головой малыш. «Хочешь полетать?» В глазах ребёнка на мгновение отразилось неверие в с восторгом. На самом деле, полетать на настоящем самолёте уже давно было его заветной мечтой. «Хочу». «Ну, тогда идём. Прокатимся вон на том самолёте. Как он тебе?» «Правда?» Глаза Макса буквально засветились от счастья. «Конечно, правда». Соня растерянно наблюдала за всей этой картиной, удивляясь, как быстро удалось Демиду найти подход к её неизменно подозрительному с незнакомцами ребёнку, и поздно спохватилась, чтобы остановить его. «Так, стоп!» — требовательно произнесла она. «Макс, вернись в машину. Я ведь сказала тебе, что мне с дядей Демидом нужно поговорить». «Но, мам, давай покатаемся на самолёте, пожалуйста!» «Быстро, в машину!» Соня сделала несколько шагов, распахнула дверцу автомобиля и строгим кивком приказала ребёнку сесть. Недовольно вздохнув, Макс всё же забрался на заднее сиденье джипа, и Соня закрыла за ним дверь. «Димит», — развернулась она, пропустив волну смятения от его хмурого взгляда. «Я передумала. Мы с Максом никуда не полетим. Пожалуйста, вызови нам такси, мы вернёмся к маме в деревню». «Соня, давай не будем начинать всё сначала». Устало выдохнул он, потеряв переносицу. «Мы ведь, кажется, уже всё решили». «Я никуда с тобой не полечу». Собрав все свои внутренние силы, уверенно заявила она. «Я тебя не знаю. Что ты за человек и что будет со мной и с Максом, если мы сядем с тобой в этот самолёт? Мы никуда не летим, Демид». Через мужчины плотно сжалась, на скулах заходили желваки. Взгляд потяжелело, устремился ей прямо в глаза. «Я ведь говорил ты полетишь со мной по-хорошему или по-плохому. Лучше по-хорошему, Соня». «Я могу сейчас перекинуть тебя через плечо и силой затащить в этот самолёт». «Но, боюсь, это испугает Макса». Соня сглотнула в миг возникший в горле вязкий ком. Она до последнего не верила, что Демид действительно может взять и вот так заставить её, грубой силой. «Зачем мы тебе?» Её голос прозвучал глухо. «Всё, что тебе нужно знать. Вам с Максом ничего не угрожает. Я тебе клянусь». С нажимом произнёс он, глядя Соню в глаза. «Представь, что у вас отпуск. У тебя пацан ни разу в жизни ещё на самолёте не летал. Подумай, сколько впечатлений он получит. Прекрати истерить, Соня!» «Зачем мы тебе?» С нажимом повторила она. «Как я могу добровольно пойти на это? Я не знаю тебя. Вдруг ты торгуешь детьми или поставляешь донорские органы на чёрный рынок?» «Что?» Ошеломлённо вскинул брови Демид. «Боже, что за бред, Соня!» «Ну хорошо!» С раздражением выдохнул он. «Давай договоримся так. Я отвечу прямо на твой вопрос. Но после этого ты молча берёшь сына. И мы все дружно идём в самолёт, иначе я поведу вас туда силой». «Говори». Сквозь зубы потребовала девушка, ощущая неприятную дрожь во всём теле. Димит помедлил немного, продолжая сверлить девушку тяжёлым взглядом, после чего, наконец, заговорил. «Меня в этой стране каждая собака ищет. Всех мужчин моего возраста, кто пытается пересечь границу, тщательно проверяют. Семейных особо не трогают. по документам Димит хлопнул ладонью по папке, зажатой у него под мышкой «Вы моя семья. Ты жена, а Макс сын. С вами мои шансы свалить за бугор значительно возрастают». Соня закрыла ладонью рот, пропустив внутри острый болезненный спазм. Выходит, он действительно обманул её. Сказал, что хочет защитить, а сам? Просто использует их с Максом в своих целях? А она? Какая же дура! «Ну и сволочь же ты!» С горечью выдохнула она. Черты его лица заострились, взгляд стал ещё более тяжёлым, жёстким. «Взяла сына и потопала к самолёту. Быстро!» Соня прикрыла глаза на мгновение, пытаясь держать подступившие слёзы. «Какая же она дура! Она ведь и правда поверила Демиду! Как можно было ему верить? Как можно было по доброй воле подвергнуть такому риску своего ребёнка? И что ей теперь делать?» Неуверенно попятившись к машине, подрагивающими пальцами девушка впилась в ручку на глянцевой двери, никак не решаясь её открыть. Нельзя, чтобы Макс заметил, в каком сейчас состоянии его мама. «И учти». Отдающий сталью голос Демида прозвучал совсем близко и заставил её вздрогнуть и застыть на месте, так и не открыв дверь. «Подставишь меня, очень сильно об этом пожалеешь».